Глава 13. Из города выезжаем примерно через час после старта и почти постоянно едем строго на юг. В некоторых местах дорога довольно сносная, а в других — отсутствует вовсе, поэтому приходится терпеть ужасную тряску. Несмотря на то, что в машине относительно тихо и можно беспрепятственно разговаривать, мы практически этого не делаем. Большую часть времени я обдумываю эту информацию что у меня уже имеется, и стараюсь систематизировать её в список, чтобы не упустить ничего важного. Смотрю в окно, но картина за ним столь однообразна, что вскоре это занятие наскучивает. Изредка задаю вопросы, на них отвечают только Ники и Максим. Картер внимательно следит за дорогой, задумавшись о чём-то своём. За тёмными стёклами очков мне не видно его глаз, поэтому я не могу ничего в них прочесть. Да и вряд ли смогла бы даже будь он без них. Едем почти без остановок. Автоколонна тормозит всего пару раз, чтобы люди могли сходить в туалет. Во время одной из таких остановок спрашиваю у своих спутников, почему взорвавшийся портал не уничтожил на своём пути абсолютно всё, ведь редкие полуразвалившиеся строения, да и город, в котором мы встретились, по какой-то причине сохранились, в то время как всё остальное просто исчезло, будто ничего и не было. Ники поясняет, что взрыв был недостаточно мощным, а здания сохранились по той простой причине, что были построены по специальным технологиям, чтобы выдерживать усиленный напор стихий, о которых он рассказывал мне ранее. Этого ответа оказывается достаточно, чтобы удовлетворить моё любопытство. И мы снова надолго замолкаем. Судя по спидометру, мы преодолеваем всего 300 километров, когда начинают опускаться сумерки. И причин этому минимум две. отвратительные дороги и то, что из города мы выехали уже во второй половине дня. «Долго ещё ехать до этого вашего восхода?» — спрашиваю я, глядя в лобовое стекло. «На горизонте и близко нет никакого города. Единственное, что я хорошо вижу — пыли из под колёс впереди идущих автомобилей. Да горы где-то вдалеке. Если всё пойдёт по намеченному пути, к завтрашнему вечеру доберёмся», — отвечает Картер и сбрасывает скорость. Замечаю, что автоколонна постепенно сворачивает с подобия дороги и направляется куда-то влево. Наш внедорожник вновь замыкает процессию. «Мы будем ехать и ночью?» — интересуюсь я, ненадолго переводя внимание с Картера на небо за окном. На нём уже начали появляться первые звёзды. «Нет», — говорит он, снимает тёмные очки и убирает их на место. Следуя его примеру, и смотрю в разноцветные глаза, в которых совершенно невозможно что-то прочесть. Уже собираюсь спросить, не придётся ли нам остановиться и ночевать прямо посреди дороги, но карта разбивает меня смыслы, когда добавляет. Ночь — не наше время. От его слов, сказанных естественным тоном, без каких-либо попыток запугать, по спине всё равно пробегают ледяные мурашки. Не знаю, почему, но на какое-то время я начала забывать, где нахожусь, И что кругом опасность? Где-то там скрываются далёкие от дружелюбия монстры. Где мы остановимся? Всё же уточняю я. Картер тут же отвечает. Неподалёку есть заброшенный спортивный стадион. На его территории можно переждать ночь. Хорошо. Ровным тоном отвечаю я, предвкушая отдых. Если местные жители уверены в безопасности места, в которое мы направляемся, то я не буду задавать уточняющих вопросов. Даже несмотря на то, что не могу во всём доверять Картеру, сомневаюсь, что он сговорился с остальными, чтобы завести меня в ловушку. Слишком много чести для меня одной. Но что-то всё равно не даёт мне покоя, от чего неприятно зудит в горле. По какой-то необъяснимой причине я волнуюсь. Дорога до места назначения оказывается более-менее ровной, поэтому водители, все как один, прибавляют скорость и несутся вперёд, рассекая ночь ярким светом фар. До обозначенного Картером стадиона добираемся примерно через полчаса. Громада огромного круглого строения возвышается над нами, когда машины паркуются вдоль одной из стен. Картер глушит мотор, я тут же отстёгиваюсь и распахиваю дверцу, чтобы поскорее выбраться наружу и размять ноги. «Эмили?» — зовет Картер, и я поворачиваюсь к нему. «Да?» «Не уходи далеко от машины», — распоряжается он. Хмурю брови, но всё же отвечаю. «Хорошо». Выбираюсь из внедорожника, перекидываю ремень от ножен через плечо, удобно располагаю катану за спиной. Задумчиво смотрю на лежащий на полу рюкзак, размышляя о том, стоит ли брать его с собой. Вряд ли мне понадобится запасная одежда или аптечка. Водой со мной поделится Ники, а вот едой... Чувствую, как тихо и возмущённо ворчит желудок. И с удивлением понимаю, что это недовольство, обусловлена вовсе не тошнотой, а голодом. Так и не взяв рюкзак, захлопываю дверцу. Едой со мной тоже поделятся Ники. Пока я раздумываю, к нам успевают присоединиться остальные члены группы. Не вижу, но слышу, как остальные наши спутники, по счастью, не входящие в отряд Картера, шумом отправляются прочь от стоянки. Я бы хмуро проводила взглядом их спины, ведь они ведут себя совершенно неосмотрительно и беспечно, поднимая лишний шум. будто забыли, в каком мире живут, но не успеваю даже посмотреть в ту сторону, как обошедший машину Картер вновь становится прямо передо мной, перекрывая обзор. «Максим, Айрис и остаетесь здесь», — инструктирует он. «Мы разведаем обстановку и дадим знать, когда вы сможете присоединиться к нам». Картер переводит внимание на меня, после чего повелительно произносит. «Эмили, ты тоже остаёшься». Удивлённо вскидываю брови, но соглашаюсь без споров. Ладно. Ещё пару секунд, Картер внимательно вглядывается в мои глаза, после чего кивком зовёт за собой остальных. «Мы скоро вернёмся, кудряшка!» Ники шутливо пихает меня в плечо и с улыбкой отправляется следом за Чарли, идущим последним. Мужская половина нашей группы уходит, а мы остаёмся возле машины. Чувствую себя неловко в компании девушек, не все из которых настроены по отношению ко мне дружелюбно. Но я не собираюсь поджимать хвост и прятать глаза. Поворачиваюсь и медленно оглядываю каждую из них по очереди. Максим что-то ищет в своём рюкзаке. Айрис смотрит в ту сторону, где скрылись остальные. К моему удивлению, Эйва, вторая брюнетка, разглядывает меня с головы до ног, кажется, едва ли не впервые за всё время посмотрев мою сторону. «Ники — мой!» — безапелляционно заявляет она, сверля меня недружелюбным взглядом. Боковым зрением замечаю, что Максим прекратила своё занятие, а Айрис повернулась в нашу сторону. Несколько секунд изумлённо смотрю на Эйву. К чему она вообще завела со мной этот разговор? То, что Ники общается со мной чуть чаще остальных, ещё ничего не значит. Но я всё равно считаю нужным указать девушке на то, что я ей не соперница. Мне нечего делить с Эйвой. И уж тем более Ники, который ни разу за всё время нашего знакомства не проявил интереса к противоположному полу. И насколько я могу судить, Кэйви, Ники его тоже не проявляет. Но я могу и ошибаться. Вдруг он из тех парней, что не любят публичные проявления чувств. Хотя для меня это не имеет никакого значения. Романтические отношения с Ники — последнее, о чём я бы вообще подумала, отправляясь в другой мир. «Знаю», — говорю спокойно. «Знаешь?» Недоверчиво спрашивает Эйва, удивлённо вздёргивая брови. «Да», — заявляю уверенно. «Мне об этом сказали невербальные знаки с твоей стороны, которые я заметила во время первой встречи. Я на Ники не претендую». Девушки переглядываются, после чего наступает непродолжительное молчание. Смотрю на стадион, но даже в «Свете звёзд» не могу определить, в каком он сейчас состоянии. Такие же это развалины, как все остальные здания, что мне встречались, или нет? «Зачем ты здесь?» — спрашивает вдруг Айрис, чем немало удивляет меня. Поворачиваюсь и внимательно смотрю на неё. Картер не ввёл их в курс дела. Даже если так, она присутствовала при разговоре с Никки, когда я чётко дала понять, по какой причине заявилась в их мир. Поэтому её вопрос кажется мне странным. Я пришла за своим отцом. Честно отвечаю я и добавляю. – за Джорджии». Ари скачает головой, словно не может поверить в то, что я сказала. Это настораживает. «Ты же не думаешь, что явишься в Эскамбию, заберёшь их, и вы все вместе преспокойно отправитесь к порталу?» Примерно так я всё себе и представляла, не считая некоторых незначительных моментов, разумеется. Я в курсе про сделку с Картером. Сообщаю я, стараясь говорить ровно, чтобы не показывать, насколько меня на самом деле раздражают её намёки. Папа закроет порталы, «И мы уйдём», — Эйва фыркает. «А как же его подружка? У неё задача посложнее будет. Да и Кеннет просто так их не отпустит». Непонимающе моргаю, потом перевожу растерянный взгляд на Максим. Блондинка с сочувствием смотрит в ответ. «О чём вообще речь? Подружка? Что значит подружка? Папа и Джо подружились на фоне общего горя? Сейчас это не первоочередной вопрос, потому что Эйва права». Я очень далека от науки, которой занимается папа, и я настолько же некомпетентна в том, что делает Джорджия. И если с работой папы всё более-менее понятно, достать детали, починить прибор, закрыть порталы, то с Джо вообще всё сложно. Но идти без неё мы не сможем. Что я скажу Джексону? Поэтому придётся как-то договариваться с неведомым мне Кеннетом, кем бы он ни был. «Кто такой Кеннет?» — в итоге спрашиваю я. Арис усмехается и отвечает с каким-то злорадством. «Старший брат Картера. Он управляет Эскамбией». «Брат? Чёрт, да судьба и правда издевается надо мной. Не очень-то мне везло на то, чтобы мирно договариваться с братьями в своём мире. Теперь меня ждёт то же самое ещё и здесь. Надеюсь, этот Кеннет более дружелюбный, чем Картер, и договориться с ним будет проще». Проходит около получаса, прежде чем Картер связывается с Максин по рации и велит идти к сектору «Б». После того, как я выяснила о наличии у Картера брата, мы не разговаривали, и теперь также молча приходим в движение и удаляемся от машины. Смотрю точно себе под ноги, потому что разглядывать тут больше нечего. С одной стороны стена стадиона, с другой — тёмная пустошь, на которой нет ничего примечательного. Ну или я этого просто не вижу. Айрис, идущая первой, Шагает настолько уверенно, что у меня не возникает никаких сомнений в том, что она бывала здесь уже не раз, как и остальные. Подходим к широким двойным дверям. Айрис уверенно толкает створки, и я вижу за ними непроглядную темноту, которая гораздо гуще, чем на улице. Уже по привычке притормаживаю, но всё же захожу внутрь, ведь девушки не медлят. У меня возникает один единственный вопрос. Как они могут быть уверены в том, что во мраке, Не скрываются монстры, только и ждущие, когда ужин сам придёт к ним в лапы. Но я не задаю его. Знаю они и без того невысокого мнения обо мне. А после подобного вопроса оно скатится ещё ниже. Хотя почему мне не плевать? Эва включает фонарик, и мы идём по широкому коридору, по которому гулким эхом разносятся шаги. «Ну, наконец-то!» — восклицает Ники, появляясь из темноты откуда-то справа, и я едва не подпрыгиваю от неожиданности. с трудом сдерживаясь, чтобы не врезать по его ухмыляющейся физиономии, когда Максин произносит довольно прохладно. «Снова ты за своё. Он это специально? Вот же гад. Где остальные?» — спрашиваю я, с трудом справляясь с раздражением. «Вот обязательно вести себя как ребёнок». «Здесь», — доносится из-за моей спины голос Картера, и я снова едва не вздрагиваю. «Когда он успел там оказаться, да ещё и настолько бесшумно?» Об этом я, естественно, не спрашиваю. Вскоре сворачиваем в какой-то узкий коридор, преодолеваем его до конца и входим в большое помещение. Судя по стоящим вдоль стен тренажёрам, когда-то здесь проходили силовые и кардио-тренировки. Располагаемся в дальнем от входа углу. Сойер и Чарли устанавливают мощные фонарики, рассеивающие темноту. Мы усаживаемся кто где, и, как я и предполагала, Ники делятся со мной едой и водой. «На этот раз я поглощаю пищу без прежнего отвращения, с удивлением понимая, что меня практически не тошнит. Хотя я и рада, что в сегодняшнем рационе не оказывается мяса. Его я вряд ли смогла бы съесть». После того, как разбираемся с ужином, Картер говорит, глядя на всех по очереди. «Если кому-то надо отойти перед тем, как отправиться спать, передвигаться лучше тройками, чтобы избежать лишних контактов с людьми Алвина. И держите себя в руках». «Не забывайте, зачем мы вообще едем в восход?» Все согласно кивают. «Я говорю, что мне надо отойти?» Максим тоже поднимается. «Я пойду с тобой», — объявляет она. «Уже жду, что кто-то из девушек вызовется третий, но Айрис и Эйва молчат. Я провожу вас!» Вызывается Ники и приподнимается, собираясь встать, но Карта останавливает его взмахом руки. «Я схожу. Заодно и проверю западную дверь». Ники пожимает плечами и усаживается обратно. наблюдая за тем, как Картер берёт свой меч, проверяет пистолет и маску. По инерции делаю то же самое. Втроём мы покидаем наше временное убежище. Картер уверенно шагает первым, не дожидаясь, пока Максин включит фонарик. Ему будто не нужен свет. Но вот яркий луч прорезает тёмное пространство, и мы догоняем идущего впереди Картера. Пару раз сворачиваем — и преодолеваем несколько длинных коридоров, в последнем из которых находим искомое. Через несколько минут идём в обратном направлении, но в итоге выходим не к тому месту, где оставили большую часть группы, а оказываемся на свежем воздухе, понимая, что мы вышли во внутренний двор стадиона. Когда-то именно здесь проводились спортивные соревнования. Слышу разговоры и смех, замечаю отсветы от огня, разведённого в небольшой металлической бочке, и удивлённо поднимаю брови. Похоже, люди Алвина предпочитают ночевать не в помещении, а на открытом воздухе. Мы обходим их по дуге и оказываемся на дорожке для бега. В свете фонарика вижу, что краска на разделительных полосах дорожек всё ещё довольно яркая. Проходим всего несколько метров, и тут Картер внезапно останавливается. Делаю ещё шаг и замираю рядом с ним, глядя на людей, преграждающих нам дорогу. Максим встаёт слева от меня. Луч фонарика бьёт в землю, но благодаря широкой полосе рассеивания я прекрасно вижу того самого мужчину, что пялился на меня ранее днём. Он, словно собаку на поводке, держит за верёвку свою рабыню, которая безропотно замирает рядом с ним, опустив голову и глядя себе под ноги. «Чего тебе, Алвин?» — спокойно спрашивает Картер, не двигаясь с места. «Это и есть мерзкий Алвин? Вот так сюрприз!» Мужчина не отвечает на вопрос Картера. Он с любопытством разглядывает меня и спрашивает, продолжая смотреть всё так же неотрывно. «У тебя новенькая, Картер?» «Как видишь», — отвечает тот, продолжая стоять всё так же неподвижно. «С каких пор ты берёшь с собой больше трёх девок?» Напрягаясь, стараясь не показывать свои неприязни к этому отвратительному человеку. «Но какой же он урод!» «Быть хладнокровной», — повторяю про себя. Вести себя так, будто ничего не слышу. Едва не вздрагиваю, когда спины касается чья-то рука. Кашусь на Максин. Её правая ладонь сжимает фонарик, а значит, она не может прикасаться ко мне подобным образом. Это Картер? И что он хочет сказать таким способом? Чтобы молчала? Стараюсь изо всех сил. В мой отряд входят только проверенные бойцы. Уверенно сообщает Картер. Наглая ложь. По отношению ко мне так точно. «Ну, не знаю», — с противной улыбочкой тянет Алвин. «Но я бы проверил её в деле». Он сверлит меня плотоядным взглядом и облизывает губы. Омерзительно. Чувствую, как каменеют плечи, а горячая ладонь Картера явно собирается прожечь дыру в моей спине. Этому не бывать. Не меняясь в голосе, говорит Картер. Алвин издаёт довольный смешок, слегка склоняется вперёд и, понизив голос, предлагает. «Если она тебе надоест, я могу её купить». Рука Картера всё ещё остаётся на моей спине и, возможно, мне только кажется, прижимается чуточку сильнее. «Этому не бывать», — предостерегающим тоном повторяет он. Алвин хмыкает, сходит с дорожки, уступая нам путь, и дёргает за верёвку с такой силой, что девушка с трудом удерживается на ногах. «Шевелись!» — раздражённо шипит он. Пальцы сжимаются в кулаки, и я с ненавистью смотрю в спину удаляющемуся мерзавцу. «Ты молодец», — тихо говорит Максим, и я не сразу понимаю, что она обращается ко мне. «Отлично держалась». Качаю головой, не в силах совладать с голосом. Так и хочется сказать пару ласковых про всю эту шайку, с которой мы вынуждены иметь хоть что-то общее. Ладонь Картера исчезает с моей спины, и я, поворачиваюсь к нему. Он лишь одобрительно кивает, но ничего не говорит. Не знаю почему, но этот скупой жест рассеивает мою злость и заставляет почувствовать себя чуточку увереннее, будто я и правда сделала что-то значительное, а не просто стояла столбом и сверлила взглядом пространство прямо перед собой. Продолжаем путь и вскоре сходим с дорожки, направляясь в сторону помещений внутри стадиона. «Что с западным выходом?» — спрашивает вдруг Максим, как только мы вновь погружаемся в темноту. Джонни уверен, что видел там самок Хакатуре. Хочу проверить. Непроизвольно притормаживаю. «А это безопасно?» — спрашиваю с сомнением. Картер поворачивает голову в моём направлении, продолжая шагать вперёд. В отблеске света фонаря вижу, что синие крапинки на его радужках становятся чуть ярче. Самки атакуют только в нескольких случаях. Если чувствует, что у тебя есть необходимое для них сердце, или если ты заходишь на их территорию и представляешь явную угрозу, в остальном они по большей части безразличны к людям. С облегчением выдыхаю. Хорошо. Но состояние покоя не длится долго, потому что Картер сообщает. Но не стоит их недооценивать, а уж тем более злить. Самки с легкостью управляют самцами, даже если те заселились в тело носителя, и таким образом. могут вывести их на обидчиков. Так что, если видишь самку, старайся по возможности избежать встречи и тем более близких контактов с ней. Задумчиво кивая. Выходит, что-то подобное я видела прошлой ночью, когда самки призвали к себе захваченного. Делаем ещё несколько шагов вперёд, как вдруг карта расстанавливается и приказывает: "Стойте". Максим замирает и резко поднимает фонарик к потолку. Скидываю голову и замечаю движение на поперечной балке. Непроизвольно делаю шаг в сторону и прижимаюсь боком к Картеру. Чёрные тени мелькают над нами. До ушей доносится недружелюбное шипение. Их слишком много. «Отступаем?» — тихо спрашивает Максин. «Да». Также негромко отвечает Картер. Максин начинает пятиться. Картер подхватывает меня под локоть и утягивает за собой. Замечаю серые переливы на шкурах самок, которые оказываются не только над нами, но и по бокам. «Их много. Может, здесь гнездо?» — предполагает Максим. Твари реагируют на голос и издают негромкий клёкот, отчего у меня шевелятся волосы на затылке. Отступаем очень медленно. Одна из уродин выпрыгивает вперёд, оказавшись прямо под лучом фонарика. Она скалится и шипит. Те, что находятся позади неё, издают всё более громкий клёкот. Без всяких объяснений понятно. Это плохо. Если они вдруг решат, что мы угроза, то призовут сюда монстров побольше или атакуют, защищая территорию. Наконец выходим за дверь, и Картер захлопывает створки. «У тебя рация с собой?» спрашивает он Максим. «Нет», тут же отвечает она. «Возвращайся к остальным». Распоряжается он. «Надо предупредить их». «Скорее всего, самки выйдут на разведку, а когда увидят, сколько народу здесь собралось, то сочтут это угрозой. У нас времени. Ровно до того, как сюда примчится ближайший самец. Если кто-то из людей Алвина попытается тебя остановить, можешь убить его. Иди. Вы знаете, как действовать». Вижу, что Максин становится всё серьёзнее с каждым словом Картера. Когда он заканчивает свою речь, она кивает. «Поняла. Удачи вам». После этих слов девушка разворачивается, и бегом бросается прочь, смотри и вслед, не понимая, что происходит, поворачиваясь к Картеру, чтобы спросить его об этом. Но она пережает меня, кивком головы, указывая на рукоять катаны у меня за спиной. «Как хорошо ты обращаешься с мечом!» Растерянно моргаю, затем выдавливаю. э сносно?» Картер слегка приподнимает брови, потому что мой ответ прозвучал больше как вопрос. «Надеюсь, так оно и есть. А теперь идём». «Куда?» Спрашиваю с опаской и кошусь на дверь, за которой слышится какая-то возня. Нужно найти укрытие до того, как сюда прибудут монстры. Смотрю на Картера, расширяющимися от страха глазами. А ты уверен, что они придут? С досадой отмечаю, как подрагивает голос. «Да», — без колебаний отвечает он. Произошло ровно то, о чём мы говорили несколько минут назад. Мы зашли на их территорию. А если здесь ещё и гнездо, они будут защищать его до последнего. Чувствую, как ускоряется дыхание, а колени начинают дрожать. Выхода из этой ситуации я не вижу, но у Картера гораздо больше опыта. Главное — держаться поблизости. «Что ты имеешь в виду, говоря, гнездо?» Всё же спрашиваю я, хотя уверена, что ответ мне вряд ли понравится. Где-то поблизости кладка яиц, из которых в итоге появятся самцы. Чёрт, я была права. Мне это совсем не нравится. Что будем делать? «Уходим отсюда». Картер подталкивает меня в спину. Мы быстро пересекаем широкий коридор и бежим в противоположную сторону от той, куда ушла Максим. Но я ничего не спрашиваю по этому поводу, целиком и полностью положившись на своего спутника. Сейчас я не раздумывая доверяя ему свою жизнь».